Глава десятая. Решение кардинала. Кардинал провел очень беспокойную ночь, как и думала прекрасная Марион, вступавшая в прямое общение с ним лишь в особо важных случаях. Принесенная ею новость была серьезной. Король помирился со своим фаворитом при посредничестве месье, заклятого врага кардинала. Здесь открывалось широкое поле для неприятных догадок, поэтому кардинал изучал вопрос со всех сторон и утром, Мы не говорим, когда он проснулся, когда он встал. У него были готовы решения для любой случайности. Около девяти часов доложили о посланце короля. Гонца ввели в кабинет, куда уже спустился кардинал. Там королевский посланец, низко поклонившись, передал его Высокопреосвященству сложенную и запечатанную большой красной печатью бумагу. Тот, еще не ознакомившись с содержанием письма, вручил гонцу, как обычно делал в отношении королевских курьеров, кошелек с двадцатью пистолями. Кошельки для этого случая были припасены у кардинала в ящике бюро. С первого взгляда кардинал понял, что письмо исходит непосредственно от короля. Адрес был написан знакомым почерком его величества. Кардинал предложил Гонцу подождать в кабинете своего секретаря Шерпантье на случай, если потребуется ответ. Затем, подобно отлету который, собирая силы для физической борьбы, натирается маслом. Он, готовясь к моральной борьбе, мгновенно собирался с силами. Затем провел платком по влажному от пота лбу и приготовился сломать печать. В это время незаметно для него приоткрылась одна из дверей, и в образовавшемся просвете возникло обеспокоенное лицо госпожи де Комбале. Она узнала от Гиемо, что ее дядя плохо спал, а от Шарпантье, что прибыл гонец от короля. Поэтому она отважилась войти без зова в кабинет дяди, надеясь, впрочем, что, как всегда, будет там желанный гость ей. Но, увидев, что кардинал сидит, держа в руке письмо и не решаясь его распечатать, она поняла его тревогу и хоть не знала о визите Мариум де Лорм, догадалась, что возникли какие-то новые обстоятельства. Наконец, Решилье вскрыл письмо. Кардинал читал, и по мере чтения лицо его становилось все мрачнее. Она бесшумно скользнула вдоль стены и оперлась о кресло в нескольких шагах от него. Кардинал шевельнулся, но не произнес ни звука, и госпожа де Комбале решила, что она осталась незамеченной. Кардинал продолжал читать, каждые десять секунд оттирая платком лоб. Было очевидно, что им владеет сильная тревога. Госпожа де Комбале приблизилась к нему и услышала его свистящее прерывистое дыхание. Затем он уронил на бюро руку, казалось, не имеющую силы держать письмо. Он медленно повернул голову к племяннице, дав ей увидеть свое бледное, лихорадочно подергивающее лицо и протянул к ней дрожащую руку. Госпожа де Комбале бросилась к этой руке и поцеловала ее. Но кардинал обвел рукой талию племянницы, притянул ее к себе, прижал к сердцу и, подавая другой рукой письмо, сказал, пытаясь улыбнуться, — читайте. Госпожа де Комбале стала читать про себя. — Читайте вслух, — попросил кардинал. — Мне нужно хладнокровно изучить это письмо. Звук вашего голоса освежит меня. Госпожа де Комбале начала читать. Господин кардинал и добрый друг, здраво обдумав внутреннее и внешнее положение и считая, что хотя они и одинаково серьезны, но внутренние дела наиболее важны из-за смут, порождаемых в сердце королевства господином Де Роганом и его гугенотами, мы решили полное доверие к политическому гению, доказательства коего вы нам столь часто давали, оставить вас в Париже, дабы руководить делами государства в наше отсутствие. Мы же вместе с нашим возлюбленным братом Мсье в качестве главного наместника и господами Дангулемом, Дебасом Пьером и Дегизом в качестве военачальников выступим, чтобы заставить снять осаду Казаля и пройти добром или силой через владение господина герцога Савойского. Мы будем ежедневно направлять к вам курьеров, чтобы сообщать о ходе наших дел, осведомляться о ваших и прибегать в затруднительных случаях к вашим добрым советам. Засим мы просим вас, господин кардинал и добрый друг, дать нам точный отчет о войсках, составляющих нашу армию, в количестве орудий, пригодных для ведения кампании, о суммах, кои могут быть переданы в наше распоряжение за вычетом тех, что вы считаете необходимыми для нужд вашего министерства. Я долго размышлял, прежде чем принять решение, о котором вас извещаю, ибо вспоминал слова великого итальянского поэта, вынужденного оставаться во Флоренции из-за разразившихся волнений и в то же время стремящегося уехать в Венецию для завершения важных переговоров. «Если я останусь, кто поедет? Если я уеду, кто останется?» К счастью, мне повезло больше, чем ему. В вашем лице господин кардинал и добрый друг. У меня есть мое второе я. И, оставляя вас в Париже, я могу одновременно остаться и уехать. На этом, господин кардинал и наш друг, я заканчиваю свое письмо, да не оставит вас Господь своей святою защитой. Благосклонный к вам Людовик. По мере чтения голос все больше изменял госпожа де Комбале, и когда она дошла до последних строчек, стал почти неслышен. Но хотя кардинал прочел письмо лишь один раз, она неизгладимо запечатлелась в его памяти, ее взгляд. И лишь для того, чтобы успокоить свое волнение, он прибег к помощи нежного голоса госпожи де Комбале оказывающего на его частое волнение то же действие, что арфа Давида на приступы безумия Саула. Закончив чтение, она прижалась щекой к голове кардинала и произнесла «О, злые люди! Они поклялись убить вас горем!» «Послушай, а что бы ты сделала на моем месте, Мария?» «Но ведь вы несерьезно меня об этом спрашиваете, дядя». «Вполне «О-о-о!» — Я на вашем месте? — переспросила она, на миг задумавшись. — Да, ты на моем месте. Ну же, говори. — На вашем месте я бы предоставила этих господ их участи. Когда вас не будет рядом, посмотрим, как они из всего этого выпутаются. — Это твое мнение, Мария? Она выпрямилась и, призвав на помощь всю энергию, сказала, — Да, это мое мнение. Все эти люди... Король, королевы, принцы не стоят тех трудов, которые вы предпринимаете ради них. А что мы станем делать, если я покину всех этих людей, как ты их называешь? Мы отправимся в какое-нибудь из наших аббатств, в одно из лучших, и будем жить там спокойно. И я, любя вас и заботясь о вас, вы, наслаждаясь природой и поэзией, сочиняя стихи, дающие вам отдохновение от всего, Ты — воплощенное утешение, любимая моя Мария. И всегда даешь мне хорошие советы. На этот раз, впрочем, твое мнение совпадает с моим желанием. Вчера вечером, когда ты ушла из моего кабинета, меня более или менее предупредили о том, что замышляется против меня. Поэтому в моем распоряжении была целая ночь, чтобы подготовиться к ожидающему меня удару, и мое решение было принято заранее. Он протянул руку, подвинул к себе лист бумаги и написал. «Государь, я как нельзя более польщен новым знаком уважения и доверия, коим вашему величеству угодно было почтить меня. Но, к несчастью, принять его я не могу. Мое здоровье, и без того пошатнувшееся, еще более ухудшилось во время осады Ларошели, осады с божьей помощью, доведенной нами до благополучного конца»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 вернейшим из ваших подданных. Арман, кардинал де Ришелье. Госпожа де Комбале из скромности отошла. Он знаком подозвал ее и протянул ей письмо. Она читала, и крупные слезы струились по ее щекам. — Вы плачете? — спросил ее кардинал. — Да, — ответила она, — святыми слезами. «Что вы называете святыми слезами, Мария?» «Те слезы, что льются даже в минуту сердечной радости. Я оплакиваю ослепление короля и судьбу страны». Кардинал поднял голову и положил руку на руку племянницы. «Да, вы правы», — сказал он. «Но бог, покидающий порой королей, не покидает с такой же легкостью государства. Жизнь первых приходящая». Жизнь вторых длится столетия, поверьте мне, Мария. Франция занимает слишком важное место в Европе и должна сыграть слишком необходимую роль в будущем, чтобы Господь отвратил свой взор от нее. То, что начал я, закончит другой. Человеком больше, человеком меньше. Изменить исторические судьбы не дано никому. — Но разве справедливо, — спросила госпожа де Комбале, — что человеку, подготовившему судьбы своего государства, не дано их осуществить, что труд и борьба достаются одному, а слава другому? — Вы, Мария, — отвечал кардинал, и лицо его все больше прояснялось, — затронули сейчас, сами того не подозревая, великую загадку что вот уже три тысячи лет предлагает людям сфинкс, сидящий на задних лапах возле благополучия, которое рушится, уступая место незаслуженным несчастьям. Имя этого сфинкса — сомнение. Почему, спрашивает он Бог, являющийся высшей справедливостью, порой становится или кажется высшей несправедливостью? Я не восстаю против Бога, дядя. Я пытаюсь понять. Бог имеет право быть несправедливым Мария, ведь Он держит в своих руках вечность и располагает будущим, чтобы исправить свою несправедливость. Притом, если бы у нас была возможность проникнуть в его тайны, мы увидели бы то, что кажется нам несправедливостью, лишь средство, вернее, достигнуть Его цели. Этот важнейший вопрос должен был в один прекрасный день возникнуть между Его Величеством, да хранит его Господь и мной. «За кого король? За свою семью или за Францию? Я за Францию, Бог за Францию. Кто будет против меня, если Бог на моей стороне?» Он позвонил. На втором звонке колокольчика появился его секретарь Шарпантье. Шарпантье сказал кардинал, — «распорядитесь немедленно составить список воинских частей, готовых для итальянской кампании и пригодных к бою орудий. Он нужен мне через четверть часа. Шарпантье поклонился и вышел. Кардинал вернулся к своему бюро и, вновь вооружившись пером, приписал под последней строчкой письма об отставке. Постскриптум. Вместе с этим письмом, Ваше Величество, получит сведения о войсках, составляющих армию, И о состоянии их материальной части. Что касается суммы, оставшейся от шести миллионов, отдолженных под мое поручительство. Капитан сверился с маленькой записной книжкой, которая всегда была при нем. Она составляет 3 миллиона восемьсот восемьдесят две тысячи ливров. Они находятся в несгораемом шкафу, ключ от коего мой секретарь будет иметь честь передать непосредственно Вашему Величеству.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 Кардинал писал, повторяя вслух написанное, так что его племяннице не было необходимости читать постскриптум, чтобы узнать, о чем в нем идет речь. Тем временем Шарпантье принес ему требуемый список, 35 тысяч солдат были под ружьем, 70 орудий готовы были участвовать в кампании. Кардинал приложил список к письму, вложил все в конверт и, позвав гонца, вручил ему послание со словами Лично Его Величеству, и добавил второй кошелек к первому. Карета, в соответствии с приказаниями кардинала, была уже готова. Кардинал вышел, унося из своего дома лишь одежду, что была на нем. Он сел в карету вместе с госпожой де Камбале, велел Гиемо, единственному из слуг, кого он взял с собой, сесть рядом с кучером, и сказал В шайо! Обернувшись к племяннице, он добавил, «Если через три дня король лично не явится в шайо, то на четвертый день мы уедем в мое люсонское епископство».